тянул себя живот». Глава восьмая. Торговля в Тигровой улице. Гостиница Эльдорадо. Избранное общество в сборе. Революция в Мюллердоме. Петр Брок свернул в одну из этих боковых улочек. Стеклянную мостовую покрывала всохшаяся короста грязи. Некоторые из стеклянных плит треснули или были разбиты, и сквозь них еле пробивался свет. В одном из таких окошек в полу Брок увидел, что там, внизу, под ним, тоже шумит толпа. Посфорицируют краски и зазывно кричат продавцы. Улочка, по которой он шел, вся была усеяна странными надписями, только они были менее крикливыми и навязчивыми. Чем меньше и скромнее вывеска, тем известнее и солиднее фирма. Грязноватая визитная карточка, прикрепленная к двери. Эмалированная величиной с ладонь табличка в окне. Это были не громогласные призывы, а скорее таинственное нашептывания. Опиум — лучшая марка. Здесь живет гипнотизер. Арпак Мерн Алхимик. Имма — безболезненная смерть. Эликсир Р.А. — Продлит вашу жизнь, насколько вы пожелаете. Фр, ипс фальшивые векселя, магия, подписи, подделка банкнотов, чудеса, сандерсабат, капли вечного забвения. Джентльмены, покупайте только лучи Г. Шварт и Ко, Косон Ма. Производим похищение. За окном среди бутылок и флаконов мелькает объявление «Продавец ядов». На заржавевшей стене написано мелом «Гарпона пускает кровь в течение всего дня. Конфиденциально». А на следующем обломке доски расползаются буквы «Чулков сумасшествие. В темном переулке от стены к стене натянута проволока, На ней покачивается табличка с кинжалом и надписью внимание могут ударить сзади ниша слева немного дальше свесился потрескавшийся щит буквы на нем в и в кость как будто писал пьяный окунув палец в грязную лужу гостиница эльдорадо брок решил заглянуть в эту подозрительную гостиницу. Во-первых, он устал, во-вторых, ему хотелось поближе посмотреть на весь этот сброд, который сюда приходит. Он нашел темный вестибюль, пахло мышами, грязным бельем и еще чем-то вызывающим тошноту. Из вестибюля дверь вела в просторную комнату наподобие бара, окрашенную скрипливой тона. На потолке круглая выпуклая стеклянная линза, назначение которой Брок понять не мог. За овальным столом посреди комнаты все места были заняты. Однако времени рассмотреть сидящих не было, так как один из них воскликнул «Революция!». А слово это бьет по нервам так же, как вид брызнувшей крови. «Революция!» — повторил человек с черной раздвоенной бородой. В производственном секторе взбунтовались рабы. Восстание уже охватило 80 этажей. «Оно началось на фабрике, выпускающей таблетки «Омега». Какой-то Витек из Виткоиц, предводитель рабов, предал нашего великого Мюллера. Он втайне начал борьбу и теперь заявляет, что освободит от него наш мир».